Культивирующая чат-группа Никита Король специально для сайта aulade.ru Глава 21. Ядовитая драконья трава. Какая опасность? Мягкое перо, которое как раз было в середине изящного танца, почувствовало злость, так как несколько призраков осмелились двигаться рядом с ней. Кроме того, все это случилось прямо на глазах у господина. Обо всем, что касалось духов из храма призрака Лампы, она прочитала из заметок в одной из старых книг ее отца. Его отец однажды искал это место много лет назад и видел здесь полностью окрепшего призрака. Такие призраки редки. Любой окрепший призрак, даже если он является духом из нижней касты, может войти в контакт с мастером, станет его слугой и разделит с ним свою силу. Это также значило, что даже если у вас в подчинении всего один низший призрак, у вас всё равно будет больше энергии, чем у других. И всё же, даже самые лучшие призраки низшей касты маглы достигает только третьей ступени хуатянь если же призрак принадлежал к средней или высшей касте он обладал огромной силой для атаки кроме того его скорость действительно бывает равна скорости хозяина если его хорошо выдрессировать он сможет достичь даже шестой ступени монарха духов и станет отличным помощником для хозяина которого трудно найти Кроме того, все духи средней касты обладают одним-двумя врождёнными навыками. Эти врождённые навыки могут быть абсолютно любыми. Если вам улыбнётся удача, то призрак будет обладать навыками, которые увеличивают силу его мастера в бою на несколько уровней. Что же до призраков высшей касты, они обладают интеллектом человека и превосходят по силе некоторых культиваторов. Они могут даже пользоваться некоторыми магией Дао. Ну, для призрака Когда их силы на исходе, они могут превращаться в бессмертных призраков и получить уровень возможностей, равный уровню легендарной двойной техники. Тем не менее, столь желанных призраков высшей касты найти было практически невозможно. За последние десятки тысяч лет количество призраков высшей касты уменьшилось до пяти. Кроме того, призраки высшей и средней касты могут даже положительно влиять на энергию Цай мастера. Неважно, будь то ци крови, истинная ци или духовная ци, при наличии связующих атрибутов между мастером и призраком все может быть усилено. Такая энергия, смягченная призраком, будет более чистой, а ее качество возрастает. Заключив контракт, призрак никогда не предаст мастера во веки веков и будет делать все, что ему покажут, не взыскивая никаких жалоб. Хотя они и не способны согреть постель или произнести на свет свет, потомство для мастера. Такие призраки станут отличным компаньоном да. Очень жаль, что в древних времён призраки встречались очень редко, а их число постоянно уменьшалось. А на сегодняшний день призраки вообще находятся на грани вымирания. Вот почему уважаемый мудрец магической бабочки был так удивлён, когда он нашёл призрака, выросшего на свободе в наше время. Это было так же невероятно, как встретить тираннозавра рекса. в крупном городе. К сожалению, на тот момент призрак ещё не окреп окончательно. Так что уважаемый мудрец магической бабочки купил храм призрака лампы и установил прочную печать, которая блокировала призрака, но не мешала ему набирать силу. Для него самого призрак такого уровня был слишком слабым. Даже если бы он набрал полную силу, он всё равно бы остался бы бесполезен. Но ведь у него была дочь, и этот призрак очень помог бы ей в будущем. Однако, когда это будущее наступило, уважаемый мудрец магической бабочки, казалось, забыл о своих замыслах. Он ничего не упоминал дочери о храме призрака Лампы. Возможно, в его жизни какой-то призрак и не был чем-то значимым. Пока однажды Мягкое Перо случайно не нашла записи, оставленные ее отцом. В результате, воспользовавшись тем, что ее отец гостил у бешеной сабли трех волн, она тайно, в одиночку отправилась в город Дж, надеясь поймать призрак. С самого начала ее поездка проходила без сучка, без задоринки. Единственное, что не учла мягко перо, в храме призрака лампы было целых два призрака. Пока она следовала движениям одного призрака, второй безнаказанно пытался напасть на нее в темноте, загоняя в тупик. Это было странно, ведь отец точно упоминал, что видел лишь одного призрака. Почему сейчас их двое? Как этот призрак попал сюда? Кроме того, он не мог. Как её не могло не раздражать стремление такого призрака напасть на неё. Для того, кто хотел поймать призрака, было два метода. Первый установить эмоциональную связь, находясь неподалёку от призрака много дней и ночей. Только, удивив небеса и заставив рыдать бога призраков, можно было добиться искренности, и тогда призрак будет подчиняться естественным образом. Этот метод требует достаточного количества харизмы, терпения, особенно харизмы. Если чья-то харизма была слишком слабой, скорее всего, этот человек не мог бы сформировать связь с призраком и стал бы вместо этого для него обедом. Второй метод заключался в применении силы. Драться с призраком, пока он не сдастся. Это довольно жестокая, но всё же простая тактика. Как только вы увидели призрака, бейте его до полусмерти, а затем ура! У вас есть собственный дух. Мягкое перо выбрало последний метод. Она была в конце концов уже на третьей ступени Хаотянь императора битв. Её истинная ци стала истинной рекой, которая беспрепятственно текла, а её кулаки были без сомнения сильны. Добавить к этому её папочку, который снабдил её всем необходимым оборудованием, так что теперь, встретив бога, она могла бы победить и его, а встретив призрака обезглавить его. Хотя так и призраки и смутили её немного, на этом всё не закончилось. "Будь твёрдый", мягкое перо громко позвала, сделав пастука, после чего появились два золотых талисмана и на скорости полетели в двух призраков. Обычно она ленилась использовать эти заклинания, но призраки так надоели ей, что она хотела избавиться от них так быстро, как только можно. Когда магия достигла призраков, их тела стали превращаться в зелёный дым. Они начали издавать леденящие кровь звуки и быстро слабели. Мягкое перо воспользовалось этой возможностью, чтобы подойти к ним ближе. Её фигура двигалась, будто она танцевала, з её руки непрестанно наносили удары по призракам, пока те не отступили, признавая поражение. С каждым ударом, который наносили эти маленькие ручки, призраки издавали душераздирающие вопли, и их тела начали разрушаться. Оказалось, они могут рухнуть в любой момент. Это происходило даже когда мягкое перо контролировало свою силу, ведь она хотела только ранить призраков, чтобы укротить их, а не убивать их. Если бы она пользовалась своей силой, одного удара её руки хватило бы, чтобы отправить прочь в душу призрака. Силы обоих призраков были на исходе, поэтому они решили воспользоваться своим последним козырем. Один из призраков закричал. В тот же миг на их стороне образовался золотой щит. Этот щит был направлен в сторону Мягкого пера. Другой призрак также издал вопль. Его тело окутало ярко-красное сияние. В тот же миг его тело выросло в два раза. Врождённая магия. Эти два призрака были точно из средней или высшей касты. "Это ваш козырь?" Взгляд Мягкого пера был остр, как меч, и её руки сомкнулись. Затем её ладони раскрылись в форме бабочки. "Если это всё, что у вас есть, Вы будете побеждены и станете подчиняться мне. Мягкая перо использовала тайное умение острова магических бабочек, танцующей ладони бабочки. На втором этапе истинный уровень эксперта это умение способно разрушить любой щит. Сломать щит обычных призраков, которые они создали, было для неё просто детской забавой. Взрыв вырвался из её ладони и вдребезги разбил выставленный призраками щит, словно это было стекло. Призрак, прятавшийся за щитом, Был так тяжело ранен, что больше не смог подняться. На поверхности его тела стали появляться трещины. Теперь мягкому перу оставалось только заключить контракт, чтобы привязать призрака к себе. В тот момент призрак, который был скрыт красным сиянием, выступил вперёд и поднял второго призрака над землёй. В то же время он, усилив свечение, попытался сбежать. Мягкое перо было довольно сильный, но ей не доставало опыта в битвах. Она не думала, что эти два призрака, которые были так близки, могут сбежать. Увеличив своё тело, призраки также получили возросшую силу, достаточную, чтобы преодолеть барьер, который подготовила Мягкое Перо. Даже когда один из призраков был почти сломлен, они оба могли уйти от преследования Мягкого Пера. Им необходима была человеческая кровь, чтобы залечить повреждения и вернуться к новой драке с этой новой, не на жизнь, а на смерть девушкой. Что же касается бегства, призраки никогда не думали об этом. Если бы они могли покинуть это место, почему бы им не сделать это и не появиться здесь ещё лет через 60. У призраков средней касты уже имеются определённые зачатки интеллекта. В тот самый момент Сун Шихан как раз пытался поднять свой телефон, который он уронил на землю. О, нет, господин Сун, мягкое перо сильно волновалось. В ярости она топнула правой ногой по земле. Её тело изменилось. став напоминать бабочку. Как луч света, она преодолела расстояние до призраков и встала перед ними. Но призрак, который воспользовался своим врожденным навыком, чтобы увеличить свою силу, старался не замечать ее атаки и вместо этого злобно направлялся к Шихану. Если они умрут, они точно заберут кого-нибудь с собой. Когда два призрака уже приблизились к Сунши Хану, тот даже не паниковал. Вместо этого он просто поднял свой мобильный. Затем он включил подсветку экрана, чтобы взглянуть на землю. Ему показалось, что он заметил странное растение. Используя подсветку в телефоне, он хотел получше разглядеть это растение. Оно было изогнутым, похожим на извивающегося дракона. Всё растение было усыпано острыми колючками, а сам стебель был пурпурно-чёрный. Он вытер выступивший пот. "Не та ли это ядовитая драконья трава, которую упоминал в группе девяти провинций мастер медицины?" Шихан подумал об этом и потянулся, чтобы сорвать растение, а затем приложил все силы, чтобы выдернуть его. Если бы мягкое перо увидела это, она точно смогла бы найти способ отправить растение мастеру медицины. И когда это случилось, мастер медицины отправит растение в котёл и будет варить в течение 5 минут, а затем, если кто-то выпьет получившийся отвар, его будет ждать смерть. Не так ли? Таким образом, не зная, навредит ли эта травка кому-нибудь, Сун Шихан решил, что он точно не должен позволить мягкому перу обнаружить растение. Бам! Выдернув траву, Шихано услышал звук, похожий на то, будто кто-то врезается в стену. Он понял голову и оглянулся, но увидел лишь мягкое перо, которое стояло неподалёку и смотрело на него с лицом полным волнения и изумления. Культивирующая чат-группа. Читайте Никита Король специально для сайта aulait.ru. Глава 22. Неожиданный подарок со стороны мягкого пера. В тот момент, когда два призрака яростно направлялись к Шихано, она увидела что господин Сун был спокоен и безразличен. Он наклонился, чтобы поднять свой телефон, затем потянул за стебель ядовитую драконью траву. Господин был очень спокоен, будто те двое злобных призрака, приближающиеся к нему, были просто мусором, и не обращал на них внимания. Ядовитая драконья трава не такое уж дорогое растение, но это был особый вид ядовитой драконьей травы, никогда не встречавшийся в дикой среде. Вместо этого должно быть его специально посадил здесь кто-то. оказалось, будто здесь действовала рука привидения. После того, как его вытащили, растение начало активно защищаться. Что же до тех двух призраков, намеревавшихся напасть на Сун Шихана, они столкнулись с невидимой стеной, как если бы были мухами, которые влетели в домашнюю электрическую ловушку для мух. После двух звуков удара призраки упали на землю, будучи не в силах пошевелиться. Они утратили всю свою возможность защититься. Так Это было так сильно, сказала в сильном удивлении мягкая перо. Она могла лишь сокрушаться, что не была такой проницательной, как господин Сун. Она так долго пыталась построить свои защитные барьеры, что даже не заметила скрытую защиту. Где господин Сун вообще нашёл это? Эта ядовитая драконья трава была центром защищённого поля. Она полностью отличалась от своих собратьев, будучи выдернутой на поверхность, она заставляла всё защитное поле активироваться. Возможно, её посадил её отец 60 лет назад. Тогда, получается, её отец оставил два уровня защиты барьера в храме Призрака Лампы. Один был простым уплотнителем, ограничивающим движение призраков. Помещённая во внутреннюю часть храма Призрака Лампа, после его разрушения защита потеряла свою силу. Второй уровень защиты заключался в очень сильном защитном поле, которое почти всегда оставалось незамеченным. Однако, как только драконья трава была извлечена на поверхность, Этот уровень активировался. Это действительно была ловушка, способная укротить призраков. Все призраки в храме будут пойманы и укрощены. Господин Сун нашёл эту ловушку за секунду. Не так ли? Он якобы случайно образом выбрал для сидения то место, где располагается центр барьера. На всякий случай, если что-то случится с ней самой. Как ожидалось, мне так многому придётся научиться у господина подумала про себя мягкое перо и в то же время приблизилась к двум призракам, наступив на них ногами. После этого она вынула две жемчужины, которые были наполнены холодным воздухом из своего большого чемодана. Ледяная жемчужина ловушка для призраков. Это была сокровище, с помощью которого можно было поймать призрака. Как только призрак оказался внутри, владельцу ловушки остаётся только заключить с ним контракт, и призрак будет окончательно подчинён. Чтобы подготовиться на случай, если всё пойдёт наперекосяк во время поимки, мягкое перо принесла с собой достаточно большое количество ледяной жемчужной ловушки для призраков. Затем она поместила жемчужины между пальцами, чтобы оставить на них несколько своих отпечатков. "Печать", прозвучал ясный голос. Два тяжело раненных призрака больше не могли продолжать драку и были пойманы в ледяную жемчужную ловушку для призраков. Перед широко распахнутыми глазами Сун Шихана Два зелёных луча света, которые прежде танцевали вместе с мягким пером, были втянуты внутрь двух ледяных жемчужин. Эта сцена была невероятна. Её нельзя было объяснить никаким научным методом. Сун Шихан едва не подавился собственной слюной. То мировоззрение, которое он выстраивал в течение 18 лет, было полностью разрушено. Возможно, в этом мире действительно существовали призраки. Нечто подобное нельзя было объяснить с помощью науки. Возможно, это было особым случаем, который до этого существовал только в легендах. «Господин, я должна поблагодарить вас. Если бы не ваша помощь, эти два призрака точно бы сбежали. Если бы они сбежали, они бы никогда не вернулись сюда, а их поиски доставили бы немало хлопот. Мягкое бюро было бы преисполнено благодарностью». Сунши-хан издал сухой смешок. Что еще он мог сказать помимо этого смешка? «Господин, Так уж случилось, что теперь я стала обладателем двух призраков. Мне нужен только один, так что другой станет вам подарком. Конечно, с вашим уровнем силы вам должно быть нет надобности в этом призраке, но, возможно, вы отдадите его кого-нибудь из своих детей или слуг в будущем. Мягкое перо было очень щедрым человеком. Призраки средней касты были бесценными, но она ни минуты не сомневалась, отдавая одного из них Шихану. У меня нет даже девушки. Откуда появятся дети? Это слишком ценный подарок. Я не могу его принять, серьёзно ответил Сун Шиха. Да, ты пытаешься убить меня. Внутри этой ледяной жемчужины сидит призрак, хотя он и находился в состоянии, которое можно было характеризовать как половина сомнений и половина веры, что делать, если там реально внутри призрак. Что если бы призрак выберется наружу? Что ему делать? Он был просто обыкновенным человеком. и не имел навыков драки с призраками. Призрак точно выпьет его кровь и убьет его. Этого он не может допустить. Верно? Господин, пожалуйста, вы должны принять это. Это моя благодарность вам за то, что вы сопроводили меня в храм призрака лампы, и за то, что вы мне очень помогли. Если вы не примете этого призрака, вы разобьете мне сердце, а это повлияет на мою силу в будущем. Мягкое перо продолжало настаивать. А затем с силой передала одну из ледяных жемчужных ловушек для призраков в его руки, не допуская отказа. Сун Шихан почувствовал только как что-то холодное, несмотря на столь жаркую погоду, коснулось его руки. Он сразу же ощутил, как свежесть и прохлада окутали его тело. Если эта вещь будет с ним летом, ему будет казаться, что он носит с собой кондиционер. Хорошо. Давай возвращаться. Мягкое Перо улыбнулось, быстро сложило все свои вещи в чемодан и весело вернулось к стоявшему Шихану. У Шихана не было иного выбора, кроме как положить в карман ледяную жемчужную ловушку для призраков. Поскольку этот подарок был знаком благодарности от Мягкого Пера, он должен сохранить его. Кроме того, раз призрак был пойман в эту штуку, он не сможет выбраться оттуда в ближайшее время. Правда? Так он подумал. Давайте вернёмся в отель и поспим. «Утром мы отправимся на станцию за билетами на поезд и подготовимся к возвращению домой», сказал Сумши-хан. «Да». Достигнув своей цели без каких-либо препятствий, мягкое перо пребывало в отличном настроении. Двое плечом к плечу вышли из леса. «Ой!» – внезапно воскликнуло мягкое перо и посмотрело на свою правую ногу. Она не знала, когда клей на подметке ботинка перестанет действовать и подметка отвалится. Надо быть, это произошло, пока она преследовала тех двух призраков. Суншахан повернул голову в недоумении. Хм? Моя обувь пострадала. Мягкое перо приподняла правую ногу. Подмётка оторвалась, явив взору её изящную фарфоровую ступню. Она слегка развернула свою идеальную ножку. Держись за меня, мотоцикл уже близко. Кроме того, я помню, рядом с отелем была улица с магазинами. Позже мы выясним, продаётся ли там какая-нибудь обувь. сказал Сун Шиха. Через небольшой промежуток времени мотоцикл снова взревел, унося от тех двух людей от кладбища храма Призрака Лампа. Мягкое перо держало свой огромный чемодан, сидя на заднем сиденье и прижималось к спине Шихана. Её улыбка сияла, демонстрируя её отличное настроение. Сун Шихану казалось, что у тётушки, торговавшей сандалиями на улице, было действительно ледяное сердце. «Сколько будет стоить эта пара обуви?» Женщина нахмурилась и холодно сказала. «Сорок долларов!» «Это слишком дорого. Можем ли мы купить ее за двадцать?» Сунши Хан безжалостно торговался. На торговых улицах, вроде этой, никогда не помешает сбросить цену в половину на любой из товаров. «Ладно». Женщина холодно усмехнулась. «Вам правый или левый ботинок?» Мягкое перо смогло только рассмеяться так сильно, что она согнулась пополам от хохота. К концу концов к Сун Шихану пришлось послушно выложить 40 долларов за пару обуви и подождать, пока мехапер он наденет её. Затем они вдвоём вернулись к мотоциклу и направились к отелю. По пути Сун Шихан с любопытством спросил: "Вот скажи мне, чем я мог обидеть эту женщину? Почему я чувствую себя так, будто она насмехалась надо мной?" "Ну смехалась до тех пор, пока по моей спине не пробежал холодок. Я ничего об этом не знаю." Засмеялась мягкое перо. «Господин, вашего опыта в мире смертных еще недостаточно», подумала она про себя. На торговой улице женщина холодно заметила. «Этой женщине всего лишь 29 лет и 144 месяца, а ты посмел назвать меня тетей? Тебе повезло, что я не стала продавать тебе эту пару туфель по цене в 250 долларов». На кладбище храма призрака лампа. После отъезда Сун-Шихана и мягкого пера из леса показалась другая фигура. Этот человек вздрогнул и вынул сигарету. Пытаясь зажечь её дрожащей рукой, он горько улыбнулся. Эта улыбка была настолько горькой, что другие могли бы почувствовать её даже находясь за 100 миль. Этот человек был таинственным мастером алтаря. Он прятался и выжидал возможности для действия, но до самого конца, так и возможность так и не представилась, так что он не сделал ни единого движения. С самого начала и до конца Он прятался и наблюдал в отдалении, глядя, как мягкое перо из Сум-Шахан ловит призраков. Он думал о том, чтобы силой захватить призраков, но не решился двинуться с места. Культивирующая чат-группа. Никита Король специально для сайта aulade.ru. Глава 23. Схема уважаемого мудреца магической бабочки. Сила противника намного превосходила ожидания мастера алтаря. Они были на абсолютно разных уровнях. Один удар ладонью этой девушки обладал достаточной силой, чтобы напугать людей. Врождённый навык в виде золотого щита призрака под этим ударом казался хрупким, как бумага. Это было ещё не всё. Та женщина использовала золотую бумагу-талисман, чтобы справиться с теми двумя призраками. Учитывая её высокое качество, он отдал бы за эту бумагу половину своей жизни. Она должна быть по крайней мере на пике второго степеня. уровень истинного эксперта, или даже на третьей степени уровень императора Боя Хоутань. Кроме того, остается еще этот юноша. Хотя мастер алтаря и прожил столь долгую жизнь, сейчас он чувствовал себя беспомощным, как собака. Вне зависимости от способностей или оборудования, он не сможет равняться с этой леди, даже если бы он напал из-под тяжка. Его участь была бы ничем не лучше участить тех двух призраков. Даже не так. Если бы он решился действовать, его участь была бы даже хуже, чем участь двух призраков. Призраки ещё способны принести какую-то пользу им, но он точно не представляет никакой ценности для мягкого пера, как врага не имеющего ценности, его точно отправят в могилу. И там был ещё этот парень, который выглядел обычным. Человек не мог почувствовать след крови Ци или истинный Ци в нем. И все же это был обычный парень, который сумел разглядеть центр этого пугающего защитного поля, когда он наугад выбрал место, чтобы присесть. Он сумел активировать защиту в критический момент, тем самым поймав двух призраков и остановив их. Это уверенность и восприятие, и дополнение господин к его имени. Когда мастер алтаря подумал об этом, он чувствовал, что его... многие подгибаются. Он по природе своей был человеком осторожным, хотя скорее его можно было назвать подлым. Из-за своей осторожности он мог практиковать технику демонических призраков и создавать призраков демонов и злых духов в любом месте, а также вот уже 170 лет жить в добром здравии. И всё же он был огорчён. 60 лет. Он впустую потратил 60 лет на храм, призрака лампы и его призрака 60 лет планирования и ожиданий, и всё это было напрасно. Независимо от того, насколько трусливым он был, он не мог смириться с этим. Мастер алтаря почувствовал, что его груди не хватает воздуха. Он поднял голову, чтобы посмотреть на звёздное небо. Его голос звучал скорбно. Ты ведь уже забрала моего призрака. Могла бы, по крайней мере, оставить одного мне. в граме призрака лампы обитало два призрака. Один был найден уважаемым мудрецом магической бабочки, но другой принадлежал мастеру алтаря. Почему он не был в состоянии получить двух призраков, которые уже давно набрали полную силу? По какой причине он оставался ждать, пока их украдёт мягкое перо? Это не значило, что он не хотел обладать призраками. Зато время, пока призрак набирал силу, он каждую секунду думал о том, чтобы забрать призрака из гробницы Хуань Дагена. Но он не мог сделать этого. Что касается храма Призрака Лампа, вокруг гробницы Хуань Дагена были расположены семь скрытых защитных полей, которые вызывали страх у людей. Не считая поля ловушки и поля, которое активировалось с помощью ядовитой драконьей травы Сун Шихана, было ещё пять жутких полей вокруг могилы. Были такие поля, которые он не смог бы сломать даже если бы ему дали на это 1000 лет. Поскольку эти поля должны были быть активированы, следовало дождаться кровного потомка уважаемого мудреца магической бабочки, который приведёт и сможет избавиться от них. Пока эти защитные поля не будут деактивированы, никто не может украсть живущих внутри призраков. Запечатлённый дух может проникнуть внутрь поля, но не выбраться наружу. В самом деле, мастер алтаря ненавидил эту часть. Он мог только запечатлевать призраков внутри. они извлекать их оттуда. В это время он не заметил скрытого защитного поля, так что он подумал, что разрушив гробницу Хуань Дагена и уничтожив храм Призрака Лампы, он сможет уничтожить и защитное поле. После чего он счастливо назовёт храм Призрака Лампы своим владением и будет ждать, пока призраки наберут силу. Возможно, улица Ло Синь действительно была такой землёй его возможностей. Прожив несколько лет в бегах, Он получил шанс столкнуться с еще неокрепшим призраком и отправил его кормиться на могилу Хуайн-Дагена. Но когда призрак обрел силу, и человек уже был готов изъять его, он обнаружил шесть больших защитных полей. Он определенно почувствовал себя обманутым. На самом деле, если бы он хоть чуть-чуть использовал свои мозги, он понял бы, вне зависимости от всего остального, это было место, где уважаемый мудрец магической бабочки Готовил призраков на будущее для своей дочери. Как бы мог уважаемый мудрец магической бабочки быть таким беззаботным? В прошлом, даже если уважаемый мудрец почти не думал о призраках, он все же купил этот участок земли для поимки призраков. Поэтому не было ни шанса, что он оставит только одно слабое защитное поле, чтобы захоронить призраков внутри. Жаль, что на столь простую вещь мастер алтаря, ослепленный жадностью, потратил 60 лет. не получив взамен ничего. «Не ясно. Так просто я не сдамся. По крайней мере, в самом крайнем случае, я должен вернуть того призрака обратно. Это можно будет считать моей наградой за все эти годы», подумал мастер алтаря. Как только он получит одного призрака, это поможет ему перейти со второй ступени уровень истинного эксперта на третью ступень. Император Боя Хаутань. Это позволит увеличить продолжительность его жизни ещё на сотню лет. Даже если ему придётся стоять на коленях и унижаться, неважно, сколько он должен будет за это заплатить, чтобы достичь этого. Глядя на гробницу Хуань Дагена, которая была с скрытым защитным полем, мастер алтаря чувствовал странную грусть и уходил с тяжёлым сердцем из этого места. После ухода мастера алтаря из-за кустов показался высокий, привлекательный молодой человек. На его лице застыла ленивая гримаса. Он достал свой мобильный, чтобы позвонить. Мастер. Новичок нашёл храм призрака лампой и поймал призрака. Он уже вернулся, чтобы отдохнуть. Угу. Я думаю, что он вернётся на остров магических бабочек через день-два. Человек говорил искренне, но в его тоне слышались нотки лени. Это хорошо. «Этот маленький мальчишка заставил меня поволноваться, но в процессе ведь не случилось никаких инцидентов». На другом конце телефонной линии ему отвечал голос уважаемого мудреца магической бабочки. «Да, обошлось без проблем», — сообщил ученик. «Очень хорошо. Продолжай наблюдать за младшей сестру и сообщи мне, когда вернешься на остров». Уважаемый мудрец магической бабочки сказал, а затем добавил. «Так же поправь». оставленные мной защитные поля, чтобы в случае неактивации они не причинили вреда гражданским лицам. Извини за беспокойство за неё. Оставьте это мне. Я уверен, что всё сделаю хорошо, вам не о чем беспокоиться. Человек рассмеялся, повесил трубку и пожал плечами. На самом деле, несколько неприятных мелочей всё же случилось. Например, мастер алтаря и этот ещё мальчишка по имени Сумшихан. Глядя в направлении, в котором ушёл мастер алтаря, Лю Цинъи вздохнул. Ну, я должен сказать, что этот парень может быть достаточно тактичным. Раз уж он не сделал ни единого движения, что спасло меня от необходимости двигаться самому. Мастеру алтаря очень повезло, что ему не представилась возможность действовать. Если бы он только решился принять позу для атаки мягкого пера, он был бы направлен в могилу Кунь Даген и стал бы его компаньоном в аду. Что же касается Сунь Шихана, с ним Было много неприятностей. Если мастер узнает, что эта девушка, мягкое перо, пробралась в комнату к мужчине посреди ночи и сидела в недвусмысленной позе на его груди, только чтобы поговорить с ним, не привело бы это мастера в ярость. Когда придёт время, не заставит ли мастер его шпионить за Сун Шиханом? Поэтому обо всём, что касалось Сун Шихана, он решил не уведомлять мастера. Это слишком хлопотно, лениво подумал Лю Цанье. В любом случае мягкое перо никак не пострадало и не потеряло ничего ценного. Вместо этого она получила огромную помощь от этого человека, Сун Шихана. Что важно, он был человеком, который умел экономить свою энергию. Было время, когда ему было лень дышать, и он довольно болезненно обучался технике черпавшего дыхания. В конце он достиг степени, когда ему нужно было сделать лишь 3 вздоха за месяц. Девид его жизни был таким. Если он не может сделать что-то одним пальцем, он не захочет делать это двумя. Так что он точно не стал бы создавать себе дополнительных неприятностей. Мягкая перу никак не ожидала, что найденная ею записка отца и её тайное путешествие в храм призрака лампы будет спланировано её отцом для неё. В это путешествие уважаемый мудрец магической бабочки даже отправил своего ученика, чтобы тот заботился о его дочери. Можно было сказать, что он всё тщательно продумал. В действительности, если бы не приглашение Бешенной Сабли трёх волн, уважаемый мудрец с Магической Бабочкой нашёл бы другой способ на время покинуть остров Магических Бабочек. Бешенная Сабля трёх волн мог винить себя только за то, что подставился под удар, который спас уважаемого мудреца Магической Бабочки от необходимости искать оправдания. На следующий день, 3 июня, Одна неделя месяца, погода без осадков. Сунши Хан смог, приложив все усилия, проснуться только в восемь утра. На этот раз на его груди уже не сидело мягкое перо, пытаясь его разбудить. Но это только успокоило и обрадовало его, хотя он все еще чувствовал легкую грусть. Человеческая природа грязная. Как только он встал, он схватил телефон, лежавший неподалеку от него, чтобы позвонить мягкому перу. «Ты уже проснулась?» «Я уже проснулась. Я...» «Только что закончила свою утреннюю медитацию. Мы возвращаемся домой сейчас, господин?» Спросила мягкое перо. «Пойдем позавтракаем, а затем вернемся», ответил Сумши Хан, «Ведь отель представлял бесплатный завтрак». Культивирующая чат-группа. Никита Король, специально для сайта олэйт.ру. Глава 24. Студент Сумши Хан, вот ваша экспресс-доставка. Девять утра. Пара села на поезд, идущий в сторону университета Джан-нянь. Им повезло, что на станции «Черного слона» они приехали в 8.45 утра, тогда как поезд отходит в 9. Путь назад прошел мирно. Когда они прибыли в университет Джан-нянь, был уже полдень. «Не хочешь зайти ко мне?» — вежливо предложил Сун-Шихан. Он понял, что, зная ее всего несколько дней, не был настолько близок с ней, чтобы предлагать такое. их отношения были близки к тому, что зовётся знакомством, поэтому спрашивать её о таком было верхом невежливости. Благодарю, господин. Если у меня будет время в будущем, я обязательно приеду и найду вас. И всё же, сейчас я должна поспешить домой, чтобы первым делом завершить контракт с призраком. Кроме того, если я задержусь, мой папа может вернуться. Это было бы очень плохо. Отказала мягко Перо с лёгкой улыбкой. и лёгким поклоном. Суншихан от души рассмеялся. Так, да. Так, да, здесь мы расстанемся. Ты можешь взять такси прямо до аэропорта Джанньяню, как только выйдешь с железнодорожной станции. Ты справишься сама? Никаких проблем. Я уже купила себе билет для возвращения домой. Мне просто нужно добраться до аэропорта, и я смогу ехать домой. Кстати, господин, каков ваш адрес? Мне всё ещё нужно отправить вам те две коробки с травами. «Мягкое перо» внезапно вспомнила об обещании, которое она дала перед их поездкой. Она правильная девушка, которая держит слово, если она обещала сделать что-то, она сделает все возможное, чтобы выполнить свое обещание. Забудь об этом, поговорим в другой раз. Сжимая так называемую ледяную жемчужину с пойманным призраком внутри, Сун-Шихан внезапно осознал, что те лекарственные ингредиенты, о которых ранее упоминала «Мягкое перо», Вот это совершенно не такими простыми, как он ожидал. Господин, не думайте, я не из тех, кто отказывается от собственных слов. Слово данное обитателям острова Бабочек стоит девять котлов, серьёзно настаивала Мягкое Перо. Ну ладно. Соншихан знал, что не сможет отказать, так что он достал записную книжку и написал свой адрес. Затем вырвал эту страничку и отдал Мягкому Перо. Мягкое Перо тщательно спрятало бумагу. Она затем попрощалась с Шиханом. Сун Шихан смотрел, как она уходит, а затем вздохнул с облегчением. А, это наконец закончилось. Мне ведь не придётся больше иметь дело с этой девушкой, правда? Сун Шихан почесал голову и рассмеялся сам с собой. Пора возвращаться. Но в будущем Сун Шихан ты ещё будешь благодарен, что Мяо Кайперо настояла на этом дне. Если бы она не настояла на том, чтобы отправить ему эти две коробки трав, Сунши Хан так бы и остался самым обычным человеком на всю оставшуюся жизнь. Он закончил бы университет, нашел бы обычную работу, женился бы на обычной женщине и произвел на свет милых деток. Простая, идеалистическая жизнь, которая уже никогда не станет его будущим. В результате сегодняшней поддержки мягкого пера, жизнь Сунши Хана очень скоро претерпит такие изменения – которые сотрясут небеса и разрушат землю. Группа 9 провинции. Свободный ученик Северной реки. Мягкое перо. Тебя удалось одоскочить храм призрака Лампа. Мягкое перо с острова магических бабочек онлайн с мобильного. Я нашла его и успешно справилась со своим заданием. Сейчас я уже на пути домой. Я ошибочно направилась в неверное место. и оказалась на улице Ло Синь в городе Джанянь. Однако мне посчастливилось встретить сильного господина из этой группы, господин Сун, который помог мне найти Ло Синь в городе Джи и храм призрака Лампа. Затем он помог мне справиться с моей миссией. Господин Сун из группы. Каково имя Дао этого господина? Спросил свободный ученик с северной реки. Фамилия Сун была очень распространенной. В группе было много игроков с фамилией Сун. «Ай!» Мягкое перо отправило показывающий язык Смайлик. «Я спрашивала его Дао имя, но он так и не сказал мне его. Позже я совсем забыла об этом, но я знаю, что его имя Сунши Хан». «Сунши Хан». Имя звучит знакомо. Свободный ученик с северной реки чувствовал, что он уже слышал это имя где-то, но не мог вспомнить где точно. «Ха-ха. В любом случае, я должен поздравить тебя с успешным завершением задания. В конце концов, Он ведь согласился помочь, но на деле не сделал почти ничего. Он чувствовал себя виноватым из-за этого. «Благодарю, господин Северная река, вы тоже очень помогли», – счастливо прокомментировала Мягкое Перо. «Я уже на борту самолета, я поговорю с вами позже». В самолете Мягкое Перо выключила телефон и принялась смотреть в окно. Все люди в группе были действительно такими милыми, особенно Сунши Хан, он такой... Невероятно милый парень. Несмотря на большую дистанцию между ними, она определенно могла занести Сунши Хана в число своих хороших друзей. На следующий день. 4 июня, вторник, нестерпимая жара. Университетский городок Джан-няня в лекционном зале сидело 14 фанатиков, обмахивающихся бумагой, но они лишь создавали потоки горячего воздуха, который еще больше сводил людей с ума. Спина лектора промокла от пота, от такой сильной жары даже его речь стала менее выразительной. Шихан сидел во аудитории в этот жаркий летний день. В отличие от всех остальных в комнате, он чувствовал себя достаточно свежим. Он посетил столько классов, когда ещё был маленьким, но это было первое занятие, которое проходило в столь расслабленной манере. Он был в состоянии запомнить смысл урока, который им объяснил учитель, и даже мог из одного услышанного тезиса вывести три, быстро выхватывая самые важные вещи. Он мог даже заниматься несколькими делами сразу в такой ситуации. Одновременно с внимательной работой на занятии он позволил своим мыслям унестись далеко прочь к другим проблемам. Рядом с ним, через три сидения от него, сидела студентка. Она всё ближе и ближе продвигалась к нему. В конце концов она уже думала о том, как бы прижаться своими пышными формами к Сун Шихану и позволить Запах его парфюма щекотал его нос. Не то чтобы шарм Суншихана вырос настолько за одну ночь. Это было потому, что в такую ужасно жаркую погоду от него веяло холодным воздухом, прямо как от живого кондиционера. Так что людям было крайне трудно не продвигаться к нему поближе. Суншихан Тайна опустил голову, чтобы взглянуть на жемчужину, висевшую у него на шее. Это была ледяная жемчужина ловушки для призраков, которую дала ему мягкая перо Когда он надел эту жемчужину, она автоматически сняла все ощущения жары с тела Сун Шихана и даже создала слой, защищающий его от изнуряющей жары. Кроме того, пока он носил эту жемчужину, он чувствовал, что его разум чист и гибок. В прошлом ему приходилось читать по 3-4 раза фразеологизмы на английском, чтобы запомнить их. Сейчас ему казалось, что он способен запомнить их просто услышав один раз. Это Был действительно подарок богов для учебы. С этим он закончит школу без особых трудностей. Эта штука была явно из того, что невозможно объяснить наукой. Сцена всего случившегося в тот момент, когда мягкое перо поймало призрака, встала перед его глазами. «Они действительно существуют?» – пробормотал самому себе Сумши Хан. Эта чудесная ледяная жемчужина заставила его чуть больше поверить в существование культивации. Неужели внутри этой жемчужины действительно заточен призрак? Неужели культивация не просто легенда? Бессмертные, которые могли летать, они действительно существуют? Действительно можно передвигать моря и горы один за другим? Появлялись вопросы в голове Сун Шихана, заполняя его разум. Если эти вещи существуют, тогда неужели люди в группе девяти провинций действительно бессмертные? У него никогда не было дня, Когда он так хотел бы взглянуть на группу девяти провинции. Он хотел увидеть беседу между этими людьми и найти подтверждение своей гипотез. Почему занятие ещё не закончилось? Пожалуйста, заканчивайте быстрее, пробормотал про себя Сун Шихан. Дин-дин-дон. Прозвучал звонок на перерыв. Студенты в аудитории радостно приветствовали звонок, затем встали, чтобы быстро покинуть комнату, которая больше напоминала параход, и выйти в коридор, чтобы освежиться. Только девушка, сидевшая рядом с Сун-Шиханом, покидала комнату неохотно. Она чувствовала, что рядом с ним было очень прохладно, даже лучше, чем в коридоре с кондиционером. Какая жалость, что она не была девушкой Сун-Шихана, так что было неприлично продолжать приближаться к Шихану, даже когда класс опустел. Стоит ли ей попробовать стать девушкой Сун-Шихана? Она тихо пожирала Шихана глазами, хотя он и не очень выделялся в классе, был ли он достаточно мужественным. Это... Так заманчиво, если у нее будет прохладный мужчина, с которым можно проводить жаркие летние ночи. Его тело станет прекрасной подушкой. Не правда ли? Здравствуйте. Могу ли я узнать, есть ли здесь студент Шихан? В тот момент от двери раздался мощный голос. Громкий звук заставил всех студентов остановиться. Шихан оглянулся и заметил мужчину, одетого в костюм. У него было страшное лицо, на котором красовалась фигурка. Жутковатая улыбка. «Знаю ли я его?» Он встал и поднял руку. «Это я. Могу я спросить, кто вы и что вам от меня нужно?» «Я из службы доставки «Фэншоу». Здесь два больших пакета для студента Сунши Хана, которые были отправлены экспресс-авиапочтой и доставлены вам за ночь. Это максимальная скорость. Поскольку это было отправлено очень важным клиентом, мне необходима ваша личная подпись, чтобы я мог передать посылку вам». Официально человек рассмеялся и уважительно передал именную карточку Сун Шихану. Шихан взял карточку и взглянул на неё. Форма доставки фан-шоу с именем Дзан. Это была обычная именная карточка без всякой информации на обороте, только его имя и название компании. Неужели сегодня именные карточки ещё доставляют курьером лично? Шихан держал карточку в полны сомнений. Какая спецдоставка могла понадобиться, чтобы пришлось воспользоваться авиапочтой? В этот момент он вспомнил хитрую улыбку Мягкого пера, культивировающая чат-группа Никита Король специально для сайта owlate.ru. Глава 25. Две коробки с травами. Столкнувшись с Мягким пером в первый раз, человек прежде всего обратит внимание на её длинные ноги, но пообщавшись с ней какое-то время, он будет первым вспоминать её смущённую улыбку. В тот момент Тубы и два его друга остановились и приблизились к Шихану, спросив его: "Шихан, что-то случилось?" Они были тремя его соседями по комнате. Когда они увидели, что высокий и темный мужчина искал Шихана, они были одновременно обеспокоены и полны любопытства из-за всего произошедшего. «Да почти ничего. Это была просто экспресс-доставка, у них две коробки для меня. Я должен расписаться перед тем, как мне их отдадут», — сказал улыбаясь Шихан, а затем вновь обернулся к сыму Дзану. «Брат Дзан, рад встретиться с вами. Где находятся коробки?» «Брат Дзян. У человека в костюме дёрнулся угол рта. Столько лет прошло с тех пор, как его называли так. Он не думал, что ему ещё предстоит шанс услышать такое обращение от кого-то, особенно от столь молодого человека. Однако это придало ему сил, и он рассмеялся. «Не уже на входе в ваше общежитие. Вам просто нужно посмотреть их и забрать. Тогда мы можем пойти прямо сейчас?» Так уж получилось, что у меня сейчас перерыв на 15 минут», ответил Сун Шихан. Сымя Цзинь рассмеялся. Я, «Я ждал, что вы именно это и скажете». Шихан стоял на пороге своей комнаты на втором этаже мужского общежития. Четверо мужчин, одетых в черные костюмы, охраняли пару коробок размерами 80 на 8 сантиметров с серьезным выражением лица. Шихан потерял дар речи. «Ваш сервис доставки фэн-шоу всегда так удивляет?» Ваш сервис настолько хорош. Есть ли шанс у других курьерских служб? Наш сервис всегда был таким. Однако в этот раз отправитель особый человек, поэтому доставка в этот раз высочайшего класса, усмехнулся Сымедзэнь. Спасибо за вашу работу. Кивнул Суньд Шихан и посмотрел на квитанцию по доставке, стоя напротив двух коробок. Как и ожидалось, в графе отправителя значилось имя мягкого пера. Однако ни адрес, ни другие графы заполнены не были. Эти две коробки были, возможно, ящиками с травами для приготовления напитка для заклеивания тела, которое ему обещало мягкое перо. Вам нужно проверить содержимое, вежливо спросил Симедзи. Но у него точно не было необходимости заглядывать туда. Даже если бы у Симедзаня было сердце дракона или внутренности тигра, Он не смел собой открыть ящики без одобрения. Нет необходимости в этом. Если будут какие-то проблемы, я немедленно свяжусь с вами. Сон Шихан отмахнулся от него, вертя именную карточку в руках. Естественно. Если никаких вопросов, я могу попросить студента Шихана расписаться здесь. Мнение Семетзана о Сон Шихане возросло, и он указал на место для росписи в квитанции о доставке. Хорошо. Сун-Шихан подошел и быстро поставил свое имя в указанном месте. «Сейчас мы должны откланяться. Желаем вам хорошего дня». Сэмя Цзэнь макнул рукой и покинул помещение вместе с четверкой в костюмах. Шихан почувствовал, что эти пять мужчин не выглядели как курьера. Они все выглядели нечеловечески сильными и устрашающими. Сун-Шихан открыл дверь в свою комнату. «Черт, я забыл попросить их внести коробки». Надеюсь, они не тяжелые. У него еще осталось впечатление от тяжелого багажа мягкого пера, поэтому он боялся, что две коробки будут весить тонну. К счастью, когда он попытался поднять две коробки, он понял, что они не такие уж тяжелые, как он ожидал. Он по одной коробке занес в комнату и опустил их на свою кровать. Закрыв дверь, Сунши Хан принялся нетерпеливо скрывать картонные коробки. Внутри картонной коробки были бесчисленно маленькие деревянные ящики сложной конструкции. Каждая картонная коробка состояла из четырёх слоёв, а в каждом слое располагалось по четыре деревянных ящичка. Всё вместе составляло 32 деревянных ящичка в обеих коробках. Тщательно проверив всё содержимое маленьких деревянных ящичков, он обнаружил более 40 лечебных ингредиентов в них. Он заметил в них ягоды годжи, женьшень, актинолит, роматдамы и другие. Были и те, которых Шихан никогда не видел прежде. Но их запах успокаивал его душу и тело. Было ощущение, будто он ощущается ароматами этих трав. Среди них были, наверное, и свежие ветви оверлода, и алый пламенный бамбук, порезанный на ломтике в девять янг, и другие ингредиенты сан-ся. Сун-Шихан тупо пялился на эти две коробки с целебными ингредиентами. Не учитывая даже остальные ингредиенты в коробках, Одни кусочки женьшеня стоили круглую сумму. Что же касается до утренней травы с росой битвы оверлода и ало пламенного бамбука, они должны были стоить в 100 раз дороже, чем женьшень. Но не их стоимость была причиной тому, что Суншихан тупо пялился на них. В его голове была лишь одна мысль. Разве это не лекарственные ингредиенты из рецепта напитка для закаливания тела? Если он будет использовать эти ингредиенты, следуя рецепту, который давался в группе девяти провинций, сварив все в котле и контролируя интенсивность огня, сможет ли он приготовить напиток для закаливания тела? Какие вообще эффекты у этого напитка для закаливания тела? Может ли он, как в романах Сан-Ся, заставить чувствовать себя родившимся заново? Возможно, используя эти травы, следуя рецепту мастера медицины, можно повесить свой уровень. Мысль проникла в мозг Сунши Хана, и как только она появилась, она стала ненасытным огнем, который невозможно было потушить, но который вызывал невероятные искушения. Сунши Хан никогда не считал себя упрямым. Но если напиток для закаливания тела действительно обладал эффектами, описанными в легендах, он точно поверит, что культивация действительно существует. Но если она реально существует, что ему делать? Поскольку сегодня нет занятий после обеда, в общем, у меня 45 разных видов трав. Если каждая травка занимает примерно 5 минут, получится около 3-4 часов. Я могу попытаться закончить это за один день. Сун Шихан был одним из тех людей, кто делает что-то только если хочет сделать это. Как только он принял решение сделать это, он поведёт свой план в исполнение. Если я захочу приготовить эту таблетку, тогда сперва мне потребуется Печь для приготовления таблеток? Что-то вроде печи для таблеток точно было невозможно отыскать в магазине. Возможно, ее реально найти на Таобао, но не те, что продаются, исключительно игрушечные. Кроме того, если он хочет создать напиток для закаливания тела прямо сейчас, даже пытаться найти печь для таблеток не стоит. Так что ему следует искать что-то на замену. Сун Ши Хан отправился на кухню и обыскал шкафы. Скорее ему удалось найти то, где можно сварить трава. Горшок. Но эта мысль длилась только одну секунду прежде, чем он отклонил её. Это не сработает. Она слишком не похожа на реальную печь для таблеток. Он никогда не видел печь для таблеток вживую, так что не знал, насколько она похожа на то, что показывали в фильмах. Но что бы там ни было, оно должно было быть похоже на плиту, а горшок слишком отличается. Поставив горшок вниз, Шикан снова посмотрел на кухню, но даже его долгие поиски не увенчались успехом. Рисовая плита, электронный чайник, сковородка, тостер ничто из этого не могло заменить печь для таблеток. Хотя сковородка ещё могла подойти, если мыслить логически, но она предназначена для приготовления пищи под большим давлением и не может быть открыта на середине процесса для приготовления напитка для закаливания тела. Ингредиент добавляется через каждые 5 минут. Другими словами, осмотрев все это, он мог выбрать только этот прибор, который хоть немного походил для подобной работы. Сун-Шихан беспомощно смотрел на горшок для варки. Ну, раз уж их оба используют для варки на медленном огне, почему бы не попробовать? Он пощипал подбородок. Поскольку тут 32 набора трав, один раз он может позволить себе ошибиться. Он просто чувствовал, что это может быть сделано зря, ведь... Все травы были достаточно ценными. По крайней мере, один раз надо попробовать. Если я не попробую, я никогда не добьюсь успеха. Кроме того, даже если я провалюсь, буду относиться к этому как к опыту, пришёл к выводу Сун Шихан. Это начнётся сегодня. Стоит надеяться, что его соседи по комнате не заметят его странности на кухне, или быть может, стоит найти другое место, чтобы спокойно осуществить попытку. Однако сейчас он должен вернуться на свое последнее занятие за сегодняшнее утро до того, как начнет подготовку. Шихан открыл свой шкаф и один за другим положил в него деревянные ящички с травами. Шкаф, предоставленный школой, был в отличном состоянии. После того, как он вытащил несколько личных вещей из шкафа, все лекарственные травы поместились туда отлично. Это здорово. Если бы это место не подошло, я не знаю, где бы я их спрятал. Пробормотал Сун Шихан.